и весь дрожа от радости и волнения произнес. — Ее Величество, повелевает мне относиться к вам с полным доверием. Господин Досферак, я и все наши друзья к вашим услугам. Что вы можете предложить нам? — Спасти королеву. — Каким образом? — Освободив ее из стампля. — Увы, мы целых два месяца тщетно боремся над этой задачей. Долону Любновс. Не беспокойтесь более сударь. Я вам принёс её разрешение. В чём же оно заключается? спросил Деспер. Вот в чём. Слушайте внимательно моё объяснение. Я с моим товарищем Лепитром принесём в тамбуль под шубами мужские костюмы, трёхцветный шарф и пропускной билет. Это будет сделано в 5 часов по полудни. Весь я как бы случайно пройду мимо консьержа Тизона. Он и его жена нюхают табак. Я самым естественным образом предложу им понюхать крепкого испанского табаку, смешанного с сильным наркотическим средством. А в 7 часов королева и принцесса Елизавета выйдут из тюрьмы вместе со мной или Петр «Этот план превосходен по смелости и простоте», — воскликнул де Шарже. «Но дети...» «А это предусмотрено», — возразил Дулан. «Фонарщик, зажигающий фонари в башне Тампля, служба которого кончается в семь часов, приходит всегда с двумя детьми. Мы оденем дофина и его сестру так, как одеваются его дети. И в то время, как настоящий фонарщик будет в башне, другой мой приятель Рикарс, переодетый в фонарщика, возьмет дофина его сестру и выведет их за ворота тюрьмы, громко возмущаясь против отцов, которым помогают такие маленькие дети. Таким образом, между бесчетверти семью часами и семью мы все выйдем из тюрьмы. Вы будете нас ждать на улице Кордери с тремя кабриолетами, с запряженными хорошими лошадьми. Господин Дасперак позаботится о том, с переездом до Гавра, где беглецов снабдят вполне законными паспортами в их полуавтономию лейтераном, на которую возложена эта обязанность. Затем они сядут на корабль и уедут в Англию, и королевская семья спасена. Даже Жарж бросился на шею Тулану и расцеловал его, деспира крепко пожал ему руку и был вдвойне счастлив, когда Тулан сказал ему, что он тоже из Тулузы. «Два гасконца!» — смеясь, воскликнул Де-Жарже. «Это больше, чем нужно для успеха!» Тулан тотчас же вернулся в тюрьму Тампля и нашел случай сообщить Марии Антонетти о своем разговоре с Де-Жарже и Де-Спирак. «Найдетесь, сударыня!» — сказал он в заключении. «Даже эта тюрьма наполнена преданными вам сердцами!» Мария Антуанетта грациозно подала ему руку для поцелуя. На двери вдруг отворилось, королева опустила руку, а Тулан произнес дело над грубым тоном. «Нет, гражданка, тебе не дадут двойной порции хлеба. Как ты не проси об этом? Твои привычки слишком обеднили нацию. У нас нет больше хлеба для тиранов». Ай-я-я-я-я, я встряячка хочет пополнеть, воскликнул Тизон, появляясь на пороге. Напрасный труд, матушка, полнота не помешает твоей шее войти в петлю. Этот Тизон всегда остроумен, похвалил Тулан и вышел с ними из тюрьмы, чтобы осмотреть, порядки ли решётки на окнах и замки в дверях. Это было 2 февраля. Через месяц, 2 марта, благодаря энергии заговорщиков и деньгам, которые маркиза Десиран передала преданному неутомимому Деспираку, путь от Парижа до Гавра был обеспечен, и всё готово к побегу. Но надо было подождать, пока дежурными на деле солдатами и смотрителями тюрьмы будут именно Тюржи, Кретьен, Маршан и Рикард, для того, чтобы они своим числом превышали число сторожей, которых из осторожности не хотели привлечь в заговор. Побег был назначен на 15 марта. Какое волнение переживали эти заключенные!